Аня советует мне срочно прочесть, вот смешнуха, самое время читать романы. Роман Александра Дюма отца «Три мушкетёра». Да хоть Дюма деда, всё равно сейчас не до мушкетёров. Так вот, эту книгу она тоже случайно осилила лет в одиннадцать. Словом, я понял, что читала она всё без разбора, без всякой системы. Какая книга под руку попадётся?» «Ну да, это все потом у нее станет на свои места, волноваться нечего, она умница». Так вот, с тех пор восхищается Д'Артаньяном, терпеть не может Миледи эту ведьму из преисподней, и, конечно, возмущена Александром Дюма отцом, почему позволил отравить ядом в бокале вина Констанцию Бонасье. Дюма, мол, был хозяином книги, сам сочинял, и в его власти было такого не допустить. Что с ней поделаешь?» Взрослостью и Нере не совсем отличается. Да, но и понятно. Я вот не нашёл пока немного времени полистать Алые паруса, узнать об Артуре Грэе. Опять же, поддаюсь аниным литературным пристрастиям. Ну как любит повторять Софья Григорьевна: пусть это будет самое скверное пристрастие в вашей жизни. И тут соседка права. Надо будет пойти всё же на Чистые пруды в читальню, как и хотел, часам к 11 к открытию. И что это за автор таких особенных сказок, которые по своей воле человек может превращать в явь? Чудеса. Что ж, я с удовольствием бы поучился у Грина превращать сказки в явь или явь в сказки. Если, конечно, этим можно овладеть посредством обучения, если это не дар, который человеку даёт природа. А вдруг мне это от природы не дано? Откуда я знаю? Доброе сердце у моей фиалочки. Когда она будет писателем, я в этом уверен. Она и теперь уже интересно описывает и события, и людей, и она ярко рассказывает. То, наверное, все герои её книг будут всегда живы, здоровы и счастливы. И читатели решат, что жизнь вообще-то состоит в основном из счастья и радостей. А так не бывает. Я и не говорил, но мой младший братик Толя умер от дифтерита, и об этом лучше не вспоминать. Даже родители мои об этом всегда молчат. Аню тоже не надо лишний раз расстраивать. Она очень впечатлительная, всё слишком сильно переживает, боясь, что и я такой же. У неё в семье тоже немало горя. Старший брат умер от скарлатины, а у младшего после ангины тяжёлый порок сердца. Он совсем больной мальчик. Вот и сохраняют авторы в полном здравии и в радости всех героев своих книг, разве что с помощью Ани Ново Александрова Грина. Но все эти размышления я оставил при себе. Загрустить мы ещё успеем не избежать, особенно в такое время, как наше. Я сказала Ане: "Ты будешь писателькой. Она тут же заявила, что это слово надо бы просклонять. Но я парировал, можно поставить перед ним тире. И следующего возражения не последовало. Я утверждал эту ее писательскую перспективу без вопросов, как самую натуральную аксиому. Она ответила «Да». Утвердительно кивнула, но я увидел сквозь ее согласие, что она сомневается. «А я не сомневаюсь. Я уверен на все сто». Вот посмотрим, сами со временем убедимся, что я был прав. У нее в глазах видны всякие сложные мысли, не как у других девчонок. Ну, и тут же, как бы в подтверждение, я просто обязан записать для наших потомков о том, как Аня подрудилась над сочинением на экзамене по литературе этой весной, в восьмом классе, сама мне рассказала. А дело было так. Готовились они все вместе, девчонки из восьмого В., Клара Исаева, Нина Вологодская, Женя Полетаева и Нина Попова. И с ними Аня к сочинению по предполагаемым темам. Было это в доме у Вологодской, и особенно занялись Евгением Онегиным, да так, что наизусть выучили целые страницы из поэмы. Знали к экзамену на зубок. И единственное, чего боялись, а вдруг не дадут эту тему? Однако некоторая уверенность была. Образ Евгения Онегина тема, конечно, одна из главных в нашей литературе. Ну, пришли они, сели в классе, смотрят со страхом и надеждой на доску, а педагог мелом выводит темы. Первые темы никого не заинтересовала об элементах сентиментализма и романтизма в балладах Жуковского Светлана и Теон и Исин. Ане такое никогда не стало бы писать, разве что из-под палки. Она не любит сухое. У неё вообще нрав горячий. И вдруг образ Евгения Онегина. Тут гул раздался в классе, радостные восклицания, ведь многие учили. Но Аня как будто ждала чего-то, и чего и сама не знала, пока не увидела на доске название третьей темы: Образ Печорина. Она и ухватилась за него, причем без всякой подготовки, со старыми знаниями, без повторений к экзамену. «Как думаешь, — радостно спросила она меня, — сколько я страниц написала? — Ну, если требуется пять, то ты написала семь или десять, вдвое превысила норму? — Нет, я написала четырнадцать, и мое сочинение пошло куда-то в Ленинград на конкурс. Ну теперь война, какие конкурсы могут быть? Ну это не сочинение, а целый критический трактат. И я был в восхищении и от всего сердца похвалил её. Этот случай с её сочинением лишний раз подтверждает в моих глазах её писательское будущее. Ну, конечно, если всё на свете станет развиваться логично и нормально, без особых отклонений от цели. И я ей в лицах представил, как Лет через десять открою книгу, а там изданы ее стихи и рассказы, и подпись Анна Гудзенко. Думал ее этим развеселить, но она вдруг опечалилась. Ну, через десять лет мне уже будет двадцать пять, и у меня... Она смутилась, не договорила, но все мысли так и отпечатались на ее лице. Аня, конечно, хотела сказать, что еще и до двадцати пяти лет у нее будет другая фамилия. И хотелось бы ей, чтобы фамилия была моя. Моя. Но это уж мне тоже мысленно в голову пришёл ответ. Такая ли у меня звучная фамилия для писателя? Правда, Пушкин тоже не звучная, а просто привычная для нас всех и любимая. Но есть, есть одна, на самом деле прекрасная фамилия Лермонтов. Я-то люблю красивые фамилии. Тебе ни в коем случае не стоит менять такую красивую фамилию. Так я пока и исправлял свою оплошность, хотя в слух о перемене фамилии Аня не обмолвилась ни единым словом. Я обрадовался вначале, когда увидел, что она снова улыбается, даже глаза её смеялись. И левая рука, конечно, была немедленно поднята к губам. Ух, этот наш сколот и зубик. Он так и не даёт ей покоя. Но почему же вслед за её улыбкой мне стало всё-таки не очень-то весело? Да потому что, что касается фамилии, я был бы счастлив поделиться с тобой моей фамилией, Аня. А ты вдруг так быстро обрадовалась? Ну да ладно, это всё потом, потом.